Глава восьмая. Маски. Клетка валялась там же, где толстяк выбил ее из Сашиных рук. Дверция была приоткрыта, крыса сбежала. «Пусть!» — подумала девушка. Крыса тоже заслуживала свободу. Выбора не было, и Саше пришлось надеть противогаз своего похитителя. Он, казалось, еще сохранил. Остатки его затхлого дыхания, но Саша могла только радоваться поздно. Толстяк успел снять маску, прежде чем его пристрелили. Ближе к середине моста радиационный фон снова скакнул. Огромный брезентовый костюм, в котором она барахталась, как таракань и личинка в коконе, держался на ней чудом. Но противогаз хоть и был растянут по широкой, с отвисшими брылами морде толстяка, прочно прилип к ее лицу. Саша старалась дуть как можно сильнее, чтобы прогнать по шлангам и фильтрам воздух, предназначавшийся еще для убитого. И, глядя вокруг себя сквозь запревшие круглые стекла, она не могла отделаться от ощущения, что влезла не просто в чей-то защитный костюм, а в чужое тело. Всего час назад внутри был пришедший за ней бездушный демон. Теперь же, чтобы всё же перейти через мост, ей как будто приходилось самой встать им, взглянуть на мир его глаза и глазами тех людей, которые изгнали их с отцом на Коломенскую, которые держали их там все эти годы живыми только потому, что их алчность была сильнее их ненависти. Интересно, чтобы затеряться среди таких людей, Саше тоже придётся носить чёрную резиновую маску. притворяясь кем-то другим, кем-то без лица и без чувств, если бы только это помогло и измениться, и изнутри обнулить воспоминания. Искренне поверить в то, что с ней не случилось ничего необратимого, что все еще можно начать заново. Саша хотелось думать, что эти двое подобрали ее не случайно, что они были посланы на станцию именно за ней, но она знала, что это не так. И трудно было определить, зачем они взяли ее с собой — для развлечений и жалости, или чтобы что-то друг другу доказать. В немногих словах, как кость брошенных ей стариком, вроде бы сквозило сочувствие, но он все делал с оглядкой на своего спутника, придерживал язык и будто боялся, что его увлечат в человечности. Второй же, после того как разрешил девушке идти с ними до ближайшей обитаемой станции, больше вообще не смотрел в её сторону. Нарочно замешкавшись, Саша пропустил его чуть пёрд, чтобы беспрепятственно изучить хотя бы со спины. Он явно ощутил её взгляд, сразу же напрягся, дёрнул головой, но не обернулся, то ли с несходья к девичьем любопытству, то ли не желая показывать, что обращает на него внимания. Могучее сложение и звериные повадки обритого, которые заставили толстяка спутать его с медведем, выдавали в нем воина и одиночку. И дело было не только в его росте или в оршинных плечах, от него исходила сила. Она была столь же осязаема, будь он худым и невысоким. Да, такой человек сумеет заставить подчиниться почти любого, а ослушавшегося уничтожен без колебаний. И задолго до того, как Саша окончательно совладала с своим страхом перед этим человеком, до того, как она стала пытаться разобраться в нем и в себе, незнакомо ищу голос только просыпающейся в ней женщины, уверенно сказал Саше, она тоже ему подчинится. Дрязина шла вперед на удивление спора. Сопротивление рычагов гомор почти не ощущал, весь вес брал на себя бригадир. Старик, стоявший по другую сторону, для порядка тоже поднимал и опускал руки, но силу него эта работа совсем не отнимала. Приземистый метромост многоножкой переползал вброд темную густую реку. Бетонное мясо слезало с его железных костей, лапы подкашивались, один из двух хребтов просел и обвалился. Утилитарный, типовой и недолговечный, как и окружавший вон во стройке, Как вся штампованная окраина и Москва, он был начисто лишен какого-то неблоизячества. Но котяс по нему, невосхищенно озираясь по сторонам, Гомер вспоминал о расходящихся волшебных мостах Петербурга, об ажурном черненом крымском масте. За двадцать с лишним лет, прожитых в метро, старик лишь трижды поднимался на поверхность пляжа, И каждый раз стрелся углядеть больше, чем мог увидеть в свою короткую валютину, оживить воспоминание, навести на город мутнеющий из годами объективы глаз и пощёлка державиющим затвором зрительной памяти набраться впечатлений на будущее. Вдруг ему больше не посчастливится чутиться наверху, на Коломенской речном вокзале или в тёплом стань в этих чудесно красивых местах. к которым он, как и многие москвичи, раньше относился с некоторой несповедливой брезгливостью. Год от года его Москва старела, рассыпалась, выветривалась. Гумеру хотелось погладить разлагающийся метромост, так же, как девочка на Каламинской в последний раз приласкала истекшего крови мужчину. И мост, и серые мысли заводских зданий, и... Если отьевший улежил их домов, на любоваться на них, прикоснуться к ним, чтобы почувствовать, что он действительно находится среди них, а не видит всё это во сне, и чтобы на всякий случай превращаться с ним. Видимость была скверная, серебристый лунный свет не мог пробиться сквозь фильтр плотных облаков, и старику приходилось больше угадывать, чем замечать. Ничего ему было не привыкать подменять фантазии мириальностью. Полностью отдавшись созерцанию, Гомер сейчас не думал ни о чем другом, позабыв и о легендах, которым и предстояло сложить, и о таинственном дневнике, безотрывно тревожившем его воображение все последние часы. Он вел себя точно ребенок на экскурсии, засматриваясь на размытые силуэты высоток, вертел головой, что говорил себе вслух. Другий им проезд по мосту не доставлял никакого удовольствия. Бригадир, занявший место лицом вперёд, лишь изредка замирал и озирал с надлетавшей снизу шумой. В остальном всё его внимание было приковано к той далёкой невидной никому другому точке, где пути снова зарывались в землю. Девчонка сидела за спиной у хантера, зачем-то обеими руками вцепившись в трофейный противогаз. Было крыже заметно, наверху ей не по себе. Пока отряд двигался по туннелю, девушка казалась довольно высокой, но стоило им выйти наружу, как она вся сжала, словно втянулась в невидимую раковину, и даже снятый с трупа брезентовый балахон, который был ей чудовищно велик, не делал ее крупнее. К открывавшимся с моста красотам она была безразлична и смотрела все больше в пол прямо перед собой. Проехали сквозь развалины станции технопарк, строившийся перед самой войной, наспех, и распавшийся даже не от ударов, а просто от времени, и, наконец, приблизились к туннелю. В бледной ночной тьме вход в него чернел тьмой абсолютной. Теперь скафандр был для Гомера настоящими латами. а сам он средневековым рыцарем, въезжающим в сказочную пещеру, победающий дракона. Шум ночного города остался у порога его логова, там же, где хантер приказал бросить дрезину. Теперь был слышен только робкий шорох шагов троих путников, их скупые слова, раздробленные запинающимися от тюбинги, осколками эхо. Но в звучании этого туннеля... Было явно что-то непривычное. Даже Гомер ясно ощущал замкнутость пространства, будто они из горлышка вошли в стеклянную бутылку. Там закрыто, подтвердил его опасение Хантер. Луч его фонаря первым нащупал дно. Впереди глухой стеной замаячил запертый гермозатвор, обрывающиеся с ворот рельсы чуть поблескивали, из массивных петель бурыми клочьями торчало смазок. Тут же были свалены Старые доски, наломные сухие ветки, головешки, будто бы кто-то недавно жёг здесь костёр. Ворота явно использовались, видимо, только на выход. Ни звонков, ни каких-либо других устройств оповещения по этой стороне не было. Лигадир оглянулся на девчонку. Тут всегда так. Они иногда выходят, приезжают к нам на тот берег торговать. Я думала сегодня. Она словно пыталась оправдаться. Знала, что доступа нет, но скрывала. Хантер замолотил в ворота рукоятью своего мачете, будто в огромной железной гонке. Но сталь была слишком толста, и вместо звонкого гула отзывалась лишь вялым позвякиванием. Вряд ли она была различима за стеной, даже окажись там кто живой. Чудо! Не произошло, а ответа не последовало. Саша вопреки здравому смыслу надеялась, что эти люди смогут отпереть ворота. Боялась предупредить их, что вход в большое метро закрыт, вдруг они решат идти другим путём, а её бросят там же, где нашли. Но в большом метро их никто не ждал, а взломать гермозатвор было не под силу ни одному человеку. Обритый обследовал створку, пытаясь найти слабое место или секретный замок. Но Саша знала, с этой стороны никаких замков нет. Дверь открывается только наружу. — Будете здесь. Я на разведку. Проверю затворы во втором туннеле. Поищу вентиляционные шахты. Пролаял он. Помолчал зачем-то, добавил. Я вернулся. Сказал и исчез. Старик подобрал валявшиеся вокруг ветки и доски, запалил тщедушный костерок. Уселся прямо на шпалы, запустил руки в заплечный мешок и принялся перерывать свое имущество. Саша опустилась рядом с ним, притаившись, наблюдая. Старик разыгрывал странный спектакль, то ли для нее, то ли для себя самого. Выудив из рюкзака потрепанную и перепачканную тетрадку, он бросил опасливый взгляд на Сашу, бочком отодвинулся от нее подальше и сгорбился над бумагой. Тут же вскочил с подозрительной для своих лет прытью проверить, действительно ли обритый ушел. Неуклюже прокрался из десяток шагов к выходу из туннеля, никого там не обнаружил и решил, что этих мер предосторожности будет довольно. Прислонился спиной к воротам, заградился от Саши мешком и с головой погрузился в чтение. Читал он беспокойно, что-то невнятно гундосил, потом спрашивал, снял перчатки, достал флягу с водой и стал зачем-то сбрызгивать свою тетрадь водой. Почитал ещё немного и вдруг принялся оттереть руки и штанины. Досадно хлопнул себя по лбу ладонью, зачем-то потрогал противогаз и снова кинулся читать. Заразившись его волнением, Саша отвлеклась от своих раздумий и подобралась поближе. Старик был слишком захвачен, чтобы заметить её манёры. Его блеклые зеленые глаза, наливаясь светом костра, лихорадочно блестели даже сквозь стекла противогаза. Время от времени он с видимым трудом выныривал обратно за глотком воздуха, оторвавшись опасливо всматривался в далекий пятак ночного неба в конце туннеля, но тот был чист, а бритый человек пропал с концами, и тогда тетрадь опять поглощала его целиком. Теперь она поняла, зачем он поливал бумагу водой, пытался расклеить слипшие со страницы. Видимо, они поддавались плохо. Один раз он вскрикнул так, словно порезался. Случайно порвал один из листков. Чертыхнулся, обругал себя, и тут увидел, как пытливо она его разгадывает. Смутился, снова поправил противогаз, но заговаривать с ней не стал, пока не дочитал все до конца. Потом... Он скочил к костру и швырнул в него тетрадь. На Сашу он не смотрел, и она почувствовала, сейчас дознаваться не стоит, собрёт или молчит. Да и были вещи, которые её тревожили сейчас куда больше. Прошёл, наверное, целый час с тех пор, как ушёл Абритый. Не бросил ли он их как ненужную обузу? Саша подсел поближе к стрику. Второй туннель тоже закрыт. — произнесла она тихо. — И все ближние шахты замурованы. Есть только этот вход. Тот рассеянно посмотрел на нее, заметным усилием сосредоточиваясь на услышанном. — Он найдет способ попасть внутрь. У него чутье. Он замолк и спустя минуту, будто не желая быть невежливым, спросил. — Как тебя зовут? — Александра, — серьезно представилась она. — А тебя? — Николай... начал был он, протягивая ей руку, и вдруг словно передумав, судорожно отдёрнул её, прежде чем Саша успел к нему притронуться. Гамер. Меня зовут Гамер. Странная кличка, повторив за стариком, протянула Саша. Это имя, твёрдо сказал Гамер. Пообъяснить ему, что пока они с ней двери не откроются, В ротах вполне могли оказаться распахнуты настиж, придете двое сюда одни. Эта Коломенская отказывается отпустить Сашу, наказывает ее за то, что она так поступила с отцом. Девушка сбежала, натягивая цепь, но разорвать ее не смогла. Станция вернула ее к себе. Один раз вернет другой. Эти мысли и образы, сколько бы она их ни отгоняла, как кровососущий гнус, отлетали от нее на расстояние вытянутые руки, а потом возвращались и кружили, кружили, лезли в уши, в глаза. Старик еще спрашивал Сашу о чем-то, но она не откликалась, пелена слез застила ей глаза, а в ушах звучал отцовский голос, повторяющий «Нет ничего ценнее человеческой жизни». Настала минута, когда она по-настоящему поняла его. То, что творилось на Тульской, больше не было для Гамара загадкой. Всё объяснилось проще и страшнее, чем он воображал. Но и истории ещё более страшные начиналось только теперь вместе с расшифровкой найденного блокнота. Дневник оказался для Гамара чёрной меткой, билетом В один конец, и получив его на руки, старик уж не мог от него избавиться, сколько бы он не старался его сжечь. Кроме того, его подозрения, касающиеся Хантера, теперь подкреплялись весомыми однозначными уликами, хотя Гомер не имел ни малейшего представления, что ему с ними делать. Все, что он прочел в дневнике, полностью противоречило утверждению бригадира. Тот попросту лгал, и лгал осознанно. Старик должен был разобраться, во имя чего была эта ложь, да и был ли в ней какой-то смысл. От этого зависило и то, решит ли он следовать за хантрам дальше, и то, обернётся ли его приключение героическим эпосом или кошмарной безоглядной бойней, у которой не останется живых свидетелей. Первые пометки в блокноте были датированы днем, когда караван без потерь миновал Нагорную и вошел на Тульскую, не встретив никакого сопротивления. — Почти до самой Тульской. Туннели тихие и пустые. Двигаемся хорошо. Хороший знак. Командир рассчитывает вернуться не позже завтрашнего дня, — докладывал погибший связист. — Вход на Тульскую не охраняется. Отправили разведчикам. пропал. Беспокоится он несколько часов спустя. Командир принял решение двигаться к станции все вместе, готовимся к штурму ещё через некоторое время. Не можем понять, в чём дело. Разговариваем с местными. Плохо дело, какая-то болезнь, и вскоре он разъяснял: несколько людей на станции поражены чем-то неизвестной заболеваньем. Очевидно, караванщики пытались оказать больным помощь. Фельдшер не смог найти лекарство, говорит, похоже на бешенство. Испытывают чудовищную боль, невменяемы, бросаются на других и тут же ослабленные болезнью не могут починить серьёзного вреда. Беда в другом. Тут страницы как на зло сохлись, и Гаммер пришлось разливать их водой из своей фляжки. Свет обоязнь Тошнота, кровь во рту, кашель, потом распухают, превращаются в... Слово было старательно зачеркнуто. Как передается, неясно. Воздух, контакт, это же на следующий день. Отряд задерживался. «Почему не доложили?» — спросил себя старик. И сразу вспомнил, что где-то уже видел ответ. Перелеснул. «Связи нет». Телефон молчит. «Возможная диверсия». кто-то из изгнанных, чтобы отомстить. Еще до нас обнаружили сначала, вышвыривали больных в туннели. Один из таких перерезал кабель. В этом месте Гомар оторвал взгляд от букв и невидящий уставился в пространство. Кабель перерезан, допустим. Почему же тогда не возвратились на Севастопольскую? Хуже. Пока проявится, проходит неделя». А вдруг больше? Потом до смерти еще недели-две. Неизвестно, кто болен, кто здоров, ничего не помогает. Лекарств нет, смертность сто процентов. День спустя о связи сделал еще одну запись, уже знакомую Гомеру. На Тульской хаос, выхода в метро нет, Ган заблокирует, домой нельзя. А через страницу продолжил. Здоровые стреляли в больных, особенно агрессивных, сделали загон для заражённых, сопротивляются, просятся наружу и после коротко страшно грызут друг друга.